Они живут в Бостоне. Я давно с ними не разговаривал, знаю только, что они вместе. Если выдержали первые несколько лет эмиграции, то уж верно не расстанутся. Он системный администратор, то есть главный по компьютерам, в банке. Недавно, наконец, купили дом. Сын в колледже, учится на дизайнера. Недавно она приезжала сама. Повидать о родителей. Наши общие знакомые говорили, что ее не узнать, похудела и похорошела, только без работы скучает. Сказка вторая. Она менеджер в рекламной компании, но это только так называется. На самом деле, что-то среднее между секретаршей и курьером. Он президент строительной фирмы, но это только Так называется. На самом деле у него что-то вроде ремонтной бригады. В прошлом кандидат физико-математических наук. Всегда в галстуке. Но руки пахнут краской и растворителем. Он клал линолеум у нее в офисе. Разговорились. Он появлялся время от времени. Не так часто, как хотелось бы. Зато феерический топ-билеты на Джо Кокера то на поход в ночной клуб кататься на картах. Однажды пришел, смущаясь, что на него не похоже, предложил вместе съездить в Египет. Она сама себе не верила, что согласилась. Теперь в его ферме она главная. Заказы выбивает фантастические. Они вечно ссорятся. Но по пустякам. Сейчас у них лёгкая паника. Она на четвёртом месяце, и непонятно кто будет заниматься бизнесом, пока она будет, так сказать, в декрете. Наверное, возьмут няню. Сказка третья. Она врач дерматолог в частной клинике. Он пришёл к ней на приём. Солидный мужик. Краснел, как десятиклассник, не подумайте дурного, банальная аллергия, вылечила. Он пригласил ее на пикник, надеялся сразить своим загородным домом, если честно, сразил. Потом оказалось, что у него жена и двое детей, да он, собственно, и не скрывал, у нее тоже дочка. Они встречались часто, но без особых обязательств, так, для поддержания здорового образа жизни. Она ведь медик, вещи называет своими именами. О будущем не заговаривали, да и будущее туманное. У него сегодня бизнес есть, завтра нет, а она модный доктор. Однажды он пришел и как бы, между прочим, сказал, что развелся. Жил-то он уже давно на даче. Единственное, что омрачает ее жизнь, это то, что все выходные он проводит со своими детьми. Она старается не ревновать, верит безоговорочно, любит до досудорог, терпит его тяжелый характер. И когда особенно хочет его поддеть, вспоминает, как он стоял в ее кабинете без трусов. Он до сих пор краснеет и начинает жутко беситься. Я мог бы рассказать еще три-четыре истории. Этих сказок в моей коллекции не так много, но они есть. Две закончились печально, разошлись. Но перед тем у каждого было несколько лет. Если не счастье, то... А почему бы, собственно, не сказать счастье? То сказал, что счастье – это всегда? Счастье ведь всегда сегодня. Знаете, что их объединяет? Ни один из мужчин не был принцем. Один – недотепа, другой – маргинал, третий – женат. Вы понимаете, о чем я? Это правда. Пушкин однажды написал «Счастье только на общих путях». Но он не сказал «банальных». «Не пропустите своей судьбы».